Может быть, холод разбудил бы его и ещё раньше, но он так измучился, пока спал в темнице на каменных плитах. Что почти забыл, как это бывает, когда тебе дружески обнимает тёплое шерстяное одеяло, натянутое до самого подбородка. Присев на сухих листьях, он сначала потер глаза, после потер свои несчастные озябшие пальцы и в первый момент не мог понять, где он находится. Не видя знакомых каменных стен,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 Он решил, что все с нетерпением ждут случая ему услужить. Готовы во всем ему подыгрывать, только и мечтают, чтобы помочь ему и составить ему компанию, как это всегда и бывало в прежние времена, до того, как на него обрушилось несчастье. Он отряхнулся и за неимением расчески вычесал сухие листья из головы пальцами. Завершив таким образом свой утренний туалет, он двинулся в путь,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 Зеленые поля, которые начинались за лесом, тоже были пусты и принадлежали ему одному. Он мог с ними делать, что захочет. Даже дорога, когда он наконец до нее дошел, была пустынной и казалась бродячей собакой, которая льнет к нему и хочет, чтобы он ее приласкал. Тоуджи наоборот старался найти хоть что-нибудь говорящее для того, чтобы спросить, в каком направлении ему двигаться.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 единственный кто оказался на барже была могучая упитанная тетка в льняном чипце защищающем голову от солнца толстая мускулистая рука ее лежала на руле прелестное утро мэм сказала она поравнявшись с мистером тоудом я бы сказала мэм вежливо откликнулся он и пошел рядом с баржей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 «А это где-то должно быть здесь, поблизости. Может быть, вы слыхали тоут «Тоуд-холл? А как же? Я как раз туда и плыву. Этот канал впадает в реку немножечко выше по течению, а оттуда нетрудно и пешком дойти. Поехали со мной на барже, я вас подвезу!» Она причаяла к берегу и тут, рассыпаясь в благодарностях, поднялся на баржу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 «Обработка рубашек джентльменов для вечерних приемов. Все это делается под моим личным наблюдением». «Ну, вы, конечно, не сами все это делаете, мэм», спросила женщина с уважением. «О, я нанимаю девушек. Двадцать девушек или около того все время за работой». «Но вы же знаете, что такое девушки в наше время, мэм. Паршивые, дерзкие девчонки, вот как я это называю». «Я тоже, я тоже!» — жаром поддержала его женщина. «Но «Ну, я думаю, вы своих умеете привести в порядок, этих ветрогонок. А вы сами очень любите стирку?» «Обожаю».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 посвистел собаке и решил попытаться подстрелить на обед кролика. «Сказал, догонит меня у следующего шалюза. Может быть, и догонит, да что-то не очень верится. Уж к вырвался. Да еще с этой собакой, которая, правду сказать, еще хуже его самого. Так как же мне, скажите на милость, успеть со стиркой?» «Да бросьте вы про стирку!»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 хотя ее температуры не хватило, чтобы остудить его гордыню или погасить огонь его негодования. Отплевываясь, он вынырнул на поверхность, а когда отер ряску со своих глаз, первое, что он увидал, была женщина на барже, которая смотрела на него с кормы и смеялась, и он, кашляя и глотая воду, поклялся с ней поквитаться.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 Он помчался догонять баржу с такой скоростью, с какой только несли его ноги. Женщина на барже все еще смеялась, когда он поравнялся с ней. «Постирай у себя, прачка!» — кричала она. «Погладь свою морду утюгом и завейся. Тогда ты сойдешь за вполне приличную жабу». Но мистер Тоут не терял времени на ответы. Он хотел серьезной мести, а не дешёвой победы в словесном поединке. Хотя парочка слов вертелась у него на языке. Впереди он увидел, что ему было нужно. Прибавив скорости, он догнал лошадь. Отвязал и отбросил от постромок бичеву, за которую та тянула баржу. Легко вспрыгнул ей на спину и пустил галопом, наяривая пятками по бокам.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 и потом она слишком ко мне привязана, а я просто души в ней не чаю. «Попробуй полюбить ослика», — сказал цыган. «Некоторые любят». рубить дерево по себе», — сказал мистер Тут. «Разве ты не видишь, что это лошадь не для того, чтобы таскать повозку? Это лошадь!» «Хороших кровей. Частично. Не там, где ты на нее смотришь. С другой стороны, где тебе не видно». «Это призовая лошадь!» — она брала призы в свое время. «Давненько, правда, но все равно это видно и сейчас. Стоит только на нее поглядеть, если ты хоть что-нибудь понимаешь в лошадях».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 и вглядывать в широкий мир, пока тот не подернулся синевой. «Шиллинг за копыта!» — воскликнул Тоут. «Погоди немного, я должен сообразить, сколько это получится всего!» Он слез с лошади, отпустил ее попастись, усевшись рядом с цыганом, стал складывать на пальцах. Наконец он сказал, «По шиллингу за копыта? Но это выходит ровно четыре шиллинга и толечка. О нет, я и подумать не могу получить четыре шиллинга за мою красивую молодую лошадь». «Ладно», — сказал цыган, — «я тебе скажу, что я сделаю. Я дам тебе пять шиллингов». А это будет ровно на три шиллинга и пять пенсов больше, чем это животное стоит. И это мое окончательное слово. Мистер тоут посидел и серьезно подумал. Он был голоден и без гроша, и неизвестно, на каком расстоянии от дома. А враги все еще, может быть, гонятся за ним. Тому, кто находится в подобном положении, пять шиллингов могут показаться изрядной суммой.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 Шесть шиллингов и шесть пенсов из рук в руки наличными, а к тому еще ты дашь мне столько еды, сколько я смогу съесть за один присест, разумеется, из этого вот твоего железного котелка, который испускает такие аппетитные и возбуждающие ароматы. За это я тебе отдаю мою молодую. Полную силу лошадь с ее прекрасными постромками и всем остальным в придачу. Если тебя это не устраивает, так и скажи, и я тут же уеду. Я знаю одного человека, который годами упрашивает меня продать ему мою лошадь. Цыган долго ворчал, что если он еще заключит парочку таких сделок, то обязательно разорится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 Меня безжалостно швыряет в канал женщина, толстое тело и злобное душой. Ну и что из -за этого? Я доплываю до берега и на зло ей завладеваю ее лошадью. Я скачу на лошади триумфатором, и я получаю за нее полный карман денег и отличный завтрак. Хо-хо! Я тот великолепный! Я прославленный, удачливый мистер Тоут. Он так раздулся от самодовольства, что пока шагал, сочинил песню, прославляющую его самого, и распевал ее во все горло. Это, скорее всего, самая самодовольная песня, которую когда-либо сочинил какой-нибудь зверь. История о разных героях написана не в проворот. Но кто всех сильнее и отважней? Конечно же, мистер Тоут. В Оксфорде прорва ученых. Грамотный это народ. Но кто самый мудрый на свете? Конечно же, мистер Тоут. Все звери по паре уселись в ковчег. Он нес их вперед и вперед. Кто крикнул «Гляди!»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 «А кто там весь в орденах?» — ответили ей. «Мистер тоут И было еще много чего в этом роде. Но уж такое бахвальство, что приводить здесь не стоит. Эти куплиты еще самые скромные. Он пел, пока шел, и он шел, пока пел. И гордость его принимала угрожающие размеры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 Все, всё, конец! Наручники и полицейские снова! Тюрьма снова! Хлеб и вода снова! Ах, какой же я дурак! И зачем мне понадобилось расхаживать с важным видом по белу свету, самодовольно распевая песни и голосуя среди белого дня на большой дороге, вместо того, чтобы спрятаться?»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 который являл собой одно сплошное отчаяние. Один из них сказал ⁇ О, боже мой, как жаль. Бедная старая женщина, похоже, что прачка потеряла сознание. Может у нее солнечный удар, а может быть бедняжка ничего еще сегодня не ела. Давайте поднимем ее и отнесем в машину, и отведем в ближайшую деревню, где у нее, наверное, есть друзья.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 Шофер рассмеялся в ответ на это предложение так оглушительно, что один из джентльменов спросил, в чем дело. Когда он услыхал, то к восторгу мистера Тоуда он сказал, «Браво, мэм, мне нравится крепость вашего духа. Пусть она попробует, а ты присмотри за ней. Ничего не случится». Мистер Тоуд торопливо вскарабкался на место, которое освободил шофер.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 То, как воздух кидался ему в лицо, как гудел мотор, как подскакивал на ухабах автомобиль, опьянил его слабую голову. «Прачка, как бы не так!» — выкрикивал он безрассудно. ха ха ха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 Прежде чем на него набрасываться, им надо было проявить благоразумие и сначала каким-то образом заставить его остановиться. Вывернув в сторону руль, Тот налетел на низкую изгородь, шедшую вдоль дороги. Мощный рывок, сумасшедший удар, и все четыре колеса ухнули в утиный пруд, отчаянно взбаламутив воду. Тоут обнаружил, что он летит по воздуху вверх и вверх, иногда кружась в небе, как ласточка. Ему это даже понравилось. Он стал было думать, что будет так лететь, пока у него не вырастут крылья, и он, возможно, превратится в жаба птицу. Как вдруг он приземлился, шлепнувшись спиной на густую и мягкую луговую траву. Немного приподнявшись,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 пролетев целым и невредимым по воздуху, оставив этих узколобых, разозаленных, трусоливых экскурсантов в гряди посреди пруда, где им как раз место. Кто тот, конечно, умный тот, великий тот, замечательный тот. И он опять разразился песней, и распевал ее во все горло. Автомобиль гудел Биби и несся все вперед. Кто в пять минут загнал его в пруд? Хитроумный мистер Толт. О, какой я умный! Какой умный, какой умный! Какой невозможно ум! Какой-то неясный звук на некотором расстоянии от него заставил его обернуться и поглядеть. О, ужас! О, тоска! О, отчаяния Примерно через два поля он увидал шофера в его кожаных гетрах и двух могучих деревенских полицейских, бегущих к нему изо всех сил. Бедняга Тоут вот вскочил. Душа его снова оказалась в пятках, а пятки эти снова забарабанили по земле. «О, боже мой!» Задыхался он и пыхтел на бегу. «Какой же я осел! Самовлюбленный, безответственный осел! Опять набрался важности! Опять орал свои песни! Опять сидел на месте и бахвалился! О, боже мой, боже мой, боже мой!» Он оглянулся и с отчаянием увидал, что преследователи его настигают.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 Никогда в жизни я не буду петь зазнайские песни. Тут он ушел под воду. Вынырнул снова. У него перехватило дух, и он стал захлебываться. Вскоре он заметил, что течение несет его к большой темной норе, вырытой в береговом обрыве. Как раз у него над головой. И когда вода влекла его мимо входа в эту нору,